Глава десятая. Ханна. Как всегда, мама звонит утром в воскресенье, и я всю неделю с нетерпением жду наших разговоров. В другое время возможности поговорить у нас нет, потому что днём я на занятиях, а вечером на репетициях, и к тому времени, когда у мамы заканчивается вечерняя смена, она работает продавцом в продуктовом магазине, я уже вижу десятый сон. Главный недостаток моей жизни в Массачусетсе — это невозможность видеться с родителями. Я страшно скучаю по ним, но, с другой стороны, мне нужно было уехать подальше из Ренсома, из Индианы. После окончания школы я возвращалась домой только один раз. И после того визита мы решили, что будет лучше, если я туда больше никогда не приеду. Мои дядя с тёти живут в Филадельфии, так что мы с родителями встречаемся там на День Благодарения и на Рождество. Всё остальное время мы общаемся по телефону, а иногда, если повезёт, им удаётся наскрести денег и прилететь ко мне. Конечно, такой вариант не самый идеальный, но родители понимают, почему я не могу приехать домой, а я не только понимаю, почему они не могут уехать из дома, но и знаю, что винить в этом нужно меня. Я также знаю, что всю свою жизнь буду стараться загладить свою вину перед ними. «Привет, солнышко!» Голос мамы окутывает меня, будто тёплое объятие. «Привет, мам!» Я ещё лежу в кровати, завернувшись в одеяло и уставившись в потолок. «Как экзамен по этике?» Сдала на «эй». «Молочина! Я же говорила, что тебе не из-за чего беспокоиться!» «Поверь мне, было из-за чего. Половина группы не сдала. Я кладу телефон на подушку и прижимаю его ухом. Как папа!» «Хорошо!» Мама на мгновение замолкает. «Он взял дополнительные смены на лесопилке, но...» «Я вся напрягаюсь. Но что?» Но, похоже, мы не сможем поехать к тёте Николь на День Благодарения». Боль и сожаление в её голосе для меня как нож в сердце. На глаза наворачиваются слёзы. «Понимаешь, нам пришлось чинить крышу. Она стала протекать, и на это ушли все сбережения», — признаётся мама. «У нас нет денег на перелёт». «А почему вы не хотите поехать на машине?» — спрашиваю я. «Дорога не длинная». «Как же, 15 часов пути, совсем не длинная». «Если мы поедем на машине, папе придется взять дополнительные отгулы, а он этого себе позволить не может». «Я закусываю губу, чтобы сдержать слезы». «Может, я смогу?» «Я быстро подсчитываю, сколько денег мне удалось скопить. Их точно не хватит». На три авиабилета до Филадельфии. Зато хватит на один до Ренсома. «Я смогу прилететь домой», — шепчу я. «Нет». Ответ мамы чёткий и недвусмысленный. «Ты не обязана делать это, Ханна». Всего на одни выходные. Я пытаюсь убедить саму себя, а не её. Пытаюсь игнорировать панику. Моё горло сразу сжимается при одной мысли о возвращении». «Нам же не надо будет ездить в город или видеться с кем-то. Я буду сидеть дома с тобой и папой». Снова пауза, на этот раз долгая. «Ты действительно этого хочешь? Если да, то мы примем тебя с распростёртыми объятиями. Ты это отлично знаешь, солнышко. Но если ты сомневаешься, если у тебя нет стопроцентной уверенности, что здесь тебе будет комфортно, тогда я прошу тебя остаться в Брайере». Комфортно? Сомневаюсь, что я когда-либо снова почувствую себя комфортно в Ренсоме. До отъезда я была изгоем, а во время моего единственного приезда отца задержали за рукоприкладство. Так что возвращение домой для меня так же привлекательно, как отрезать руку и скормить её волкам. Моё молчание, пусть и короткое, служит для мамы красноречивым ответом. «Не надо приезжать», — твёрдо говорит она. «Мы с папой с радостью увиделись бы с тобой на день благодарения, но я не собираюсь ради этого жертвовать твоим счастьем, Ханна». Её голос дрожит. «Достаточно и того, что мы всё ещё живём в этом богом забытом городишке. Незачем тебе снова ступать на его землю». «Да, абсолютно незачем, если не считать родителей». Ну, тех самых людей, которые вырастили меня, которые любят меня всем сердцем, которые помогли мне пережить тяжелейшие испытания и которые сейчас прозябают там, где все презирают их из-за меня. Господи, как же я хочу, чтобы они освободились от этого города! Меня мучают угрызения совести из-за того, что я смогла уехать оттуда, а еще больше — из-за того, что оставила их там. Они собираются переехать при первой же возможности, но рынок недвижимости падает, а на них висит второй кредит, который они взяли, чтобы оплатить судебные издержки. Они обанкротятся, если попытаются сейчас продать дом. И хотя ремонт, который папа потихоньку делает своими руками, повышает цену, на стройматериалы тоже требуются деньги». Я сглатываю комок в горле. «Эх, если бы обстоятельства сложились иначе!» «Я отправлю вам те деньги, что мне удалось скопить», — шепчу я. «Вы сможете погасить часть кредита». То, что мама не возражает, говорит мне о том, что на самом деле положение значительно хуже. «А если я выиграю конкурс и получу премию», — добавляю я, «то смогу оплатить...» своё проживание и питание на следующий год, и тогда вам с папой не надо будет беспокоиться об этом. И я знаю, что это поможет им ещё больше, потому что полной стипендии, что я получаю в Брайере, сейчас хватает только на оплату обучения, а за всё остальное платят родители. Ханна, я не хочу, чтобы ты дёргалась из-за денег. У нас с папой всё будет хорошо, обещаю. Когда мы закончим ремонт дома, его цена поднимется, и наше положение будет значительно лучше. А пока я хочу, чтобы ты, солнышко, получала удовольствие от учёбы, в колледже. Хватит переживать за нас. Сосредоточься на себе. Её тон становится игривым. У тебя нет желания рассказать мне о своих новых приятелях? Я улыбаюсь. Нет. «Ой, ладно тебе. Наверняка есть один, который тебя очень интересует». «Я краснею, когда вспоминаю о Джастине». «Ну, есть. В том смысле, что между нами ничего нет, мы и не встречаемся. Но я бы против этого не возражала, если бы он заинтересовался мной». Мама смеётся. «Тогда пригласи его куда-нибудь». «Почему все думают, что для меня это так просто?» «Может быть». Ты же знаешь меня, я не люблю спешить. Вернее, я вообще не люблю проявлять инициативу в этих вопросах. С прошлого года, когда мы с Деваном расстались, я не сходила ни на одно свидание. Я быстро меняю тему. Расскажи мне о новом управляющем, на которого ты жаловалась в прошлом письме. Такое впечатление, что он сводит тебя с ума. Мы некоторое время обсуждая мамину работу кассиром, хотя мне больно говорить об этом. Когда-то она была учительницей начальных классов, но после скандала со мной вынуждена была уволиться. И эти ублюдки в департаменте образования даже нашли какую-то лазейку, позволившую выплатить ей всего лишь мизерное выходное пособие, которое тут же пошло на погашение гигантского долга моей семьи. Правда, от той выплаты Итоговая сумма практически не уменьшилась. Мама рассказывает о новом увлечении папы — строить модели самолётов. Потом очень живо и смешно описывает выходки нашей собаки, а затем скучно перечисляет особенности овощей, которые она собирается высадить весной. Я обращаю внимание на то, что в разговоре отсутствует упоминание о друзьях или об ужинах в городе, или об общественных мероприятиях, которыми славятся все маленькие городки. А всё потому, что мои родители, как и я, стали изгоями. Только в отличие от меня, они не бежали из Индианы так, что у них только пятки сверкали. В своё оправдание я говорю, что мне надо было начинать жизнь сначала. Я бы очень хотела, чтобы и у них была такая же возможность. Мы заканчиваем разговор, и я мечусь между ликованием и глубокой печалью. Я люблю разговаривать с мамой, но от мысли, что я не увижу с ней и с папой на День Благодарения, хочется плакать. К счастью, в комнату входит Элли и лишает меня возможности поддаться плохому настроению и весь день проваляться в постели. «Привет!» — бодро восклицает она. «Хочешь позавтракать в городе?» Трейси говорит, что можно взять ее машину». «Ладно, только не у Деллы. Нет ничего хуже, чем есть там, где работаешь. Тем более велика вероятность того, что Делла уговорит меня отработать смену, что случается довольно часто». Элли закатывает глаза. «Но больше нигде завтраки не подают». «Хорошо, пошли есть в столовую». Я спрыгиваю с кровати, а Элли валится на неё и вытягивается на одеяле, пока я роюсь в одёжном шкафу. «С кем ты разговаривала? С мамой?» «Ага». Я натягиваю на себя мягкий голубой свитер и расправляю его. «Мы не увидимся на день благодарения». «Ой, сочувствую». Элли садится. «Слушай, а почему бы тебе не поехать вместе со мной в Нью-Йорк?» Соблазнительное предложение, но я уже пообещала маме, что пошлю ей деньги и не хочу полностью опустошать свою заначку и тратиться на железнодорожный билет» чтобы провести выходные в Нью-Йорке. Я не могу себе этого позволить. Грустно отвечаю я. Чёрт, я бы оплатила тебе билет, но я сама на мели после нашего с Шоном весеннего путешествия в Мексику. Я бы этого не допустила, улыбаюсь я. Не забывай, после выпуска мы с тобой станем ниществующими художниками, так что нам надо откладывать каждый цент. Она показывает мне язык. Ни за что. Мы, едва выйдем за ворота, станем знаменитостями. Ты подпишешь выгонящий контракт со звукозаписывающей компанией, и я буду блистать в романтической комедии вместе с Райаном Гослингом, который, кстати, безумно влюбится в меня. А потом мы вместе будем жить в роскошном доме в Малибу. Мы с тобой? Нет, я и Райан, а ты можешь навещать нас. Ну, в те дни, когда не будешь тусоваться с бионсе и Леди Гагой. Я смеюсь. Размечталась. Всё это будет, вот увидишь. Я искренне надеюсь, что у Элли сбудутся её мечты. Она собирается сразу после выпуска уехать в Лос-Анджелес. И я, если честно, легко представляю её в амплуа главной героини в какой-нибудь любовной комедии. Она не так красива, как Анжелина Джоли, но у неё милое свежее личико и умение делать драматические паузы, что очень поможет ей сыграть какие-нибудь необычные романтические роли. Единственное, что беспокоит меня, но ну, она слишком добрая. Я в жизни не встречала столь сострадательное существо. Она отказалась от халявного обучения в кула по программе актёрского мастерства, только ради того, чтобы остаться на восточном побережье и иметь возможность ездить в Нью-Йорк, если её отцу, который болен рассеянным склерозом, вдруг понадобится помощь. Сноска. Кула. Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Иногда я опасаюсь, что Голливуд сожрёт её живьём, Однако Элли сильна в той же степени, что и нежна. К тому же она амбициозна. Так что если кто-нибудь и способен осуществить свои мечты, так это Элли. Сейчас почищу зубы, и можно ехать. Я иду к двери. — Ты свободна сегодня вечером? До шести я занимаюсь с Гарретом, а потом мы могли бы посмотреть безумцев. Она мотает головой. — Я ужинаю с Шоном. «Наверное, я сегодня останусь у него ночевать». Мои губы трогает улыбка. «Значит, у вас, ребята, опять всё серьёзно, да?» За время учёбы в колледже Элли и Шон трижды расставались, но потом снова бросались в объятия друг друга. «Наверное», — не отрицает Элли, идя вслед за мной. «Мы оба повзрослели после последнего разрыва, но о будущем я не думаю». «Нам хорошо вместе в настоящий момент, и мне этого достаточно». Она подмигивает. «Да и секс у нас, не побоюсь этого слова, фантастический». Я выдаю еще одну улыбку, но в глубине души задаюсь вопросом. «А каково это — иметь фантастический секс? В моей сексуальной жизни никогда не было солнечного света, радуги и сияющих звезд». В ней были только страх и гнев, а ещё годы — психотерапии. Когда же я всё-таки нашла в себе силы попробовать заняться сексом, всё получилось не так, как я хотела. Через два года после изнасилования я спала с одним первокурсником, с которым познакомилась в кофейне в Филадельфии, когда навещала тётку. Мы провели вместе всё лето, но секс у нас был какой-то неуклюжий и напрочь лишённый страсти». Я думала, что мы не подходим друг другу, потому что не было химии. Пока то же самое не случилось с Деваном. У нас с Деваном было столько химии, что от нас аж искры летели. Я встречалась с ним восемь месяцев. Меня безумно влекло к нему. Но как я ни старалась, я так и не смогла преодолеть. Ладно, назовем вещи своими именами. Свою сексуальную дисфункцию. Я не смогла с ним достичь оргазма. Мне унизительно даже думать об этом и еще более унизительно вспоминать, каким разочарованием это стало для Девана. Он пытался помочь мне, честное слово, изо всех сил. И дело вовсе не в том, что я вообще не могу испытывать оргазм. Могу, причем запросто, но в одиночестве. Просто я не могла испытать его с Деваном. В конечном итоге он устал. Уж больно тяжелая ему выпала задача, а результатов не было. И он бросил меня. «Я его не осуждаю. Наверное, это сильный удар по мужскому самолюбию, когда твоя девушка не получает удовольствия от секса с тобой». «Эй, ты выбелела, как полотно!» Озабоченный голос Элли возвращает меня в настоящее. «Что с тобой?» «Все в порядке. Успокаиваю я ее». «Извини», — задумалась. В ее голубых глазах появляется сочувственное выражение. «Ты и в самом деле сильно расстроилась из-за того, что не увидишься с родителями на день благодарения, да? Я с радостью хватаюсь за предлог, который она сама же мне и подсказала, и энергично киваю. Как ты говоришь, все дерьмово. Я заставляю себя пожать плечами». Зато я увижу с ними на Рождество. По крайней мере, хоть что-то». «Это не что-то, а многое», — твёрдо говорит Элли. «Быстрее наводи красоту. Когда вернёшься, тебя будет ждать кофе». «Ух ты! Да из тебя получится и лучшая жена на свете!» Элли весело улыбается. «А за это я плюну тебе в чашку».